Глава седьмая Пимы Игнат потерял бы, не будь они крепко-накривко прихвачены к лодыжкам сдвоенной бичевой, на что Эрнест не приминул заметить. И тут как в воду глядел. Хитрый чертенок! «Что ты меня все в черте рядишь?» — огрызнулся Игнат. Он обсыхал у костра, но тепла не чувствовал. Зябко было плечам, зябко было и на сердце. «Обиделся, значит?» Эрнест протянул парню флягу. «Вот, согрейся, и зла на меня не держи, ведь я каждый кустик знаю, а вот ты чуть зазевался и в болото угодил. У меня амулет целее будет». Он довольно похлопал себя по груди. Игнат проглотил обиду и отвернулся, чуть пригубил из предложенной фляги. Горло свело горечью и жаром только в груди не потеплело. Но Игнат не подал виду, поморщился, вернул флягу Эрнесту и сказал, будто ничего не случилось. «Слышал я про болотниц? Откуда такая погонь берется?» Эрнест пожал плечами. «Оттуда! Откуда все черти и прочая нечисть? Хочешь, думаешь, что это потусторонняя сила. А хочешь, что научный эксперимент...» И так будешь прав, и этак. Знающие люди говорили, болотные девушки лишь в мертвяков перекидываются. А ты живого видел? Взгляд бывшего учителя был внимательным и заинтересованным. Словно говорил, «Все я про тебя, парень, ведаю. Дай только в догадках удостоверюсь». Поэтому Игнат буркнул недружелюбно. «Не знаю». Но сердце кольнула иголочка беспокойства. Как давно он расстался с Марьяной! Дни перемешались, слились в сплошную мглу. Безвозвратно сгинула в ней лекарница, как все дорогие Игнату люди. А если она не стерпела предательства? Если наложила на себя руки? Костер выстрелил кверху облачком искр и пепла. Огненная волна омыла Игната, и все прочие мысли осыпались золой, оставив лишь одну отчаянную. «Этого не может быть! Этого не может быть! Она ведь жива!» «Обидел ты ее?» Голос Эрнеста упал в пустоту, будто веревочная лестница в колодец. И Игнат в надежде ухватился за нее, переспросил растерянно. «Обидел?» Болотницы вину да тоску на сердце чуют, а в мертвых чаще всего оборачиваются потому, что живые перед мертвыми всегда виноваты. Но уж если увидел, что перед тобой живая явилась, значит, обидел ты эту женщину, а теперь совесть гложет». «Все-таки жива, — подумал Игнат, и мир снова обрел целостность». Но следом за облегчением пришла обида. «А ты меня не осуждай, — хмуро сказал он. — Ты невинного человека едва на смерть не отправил. Не отдай я ключ, бросил бы погибать». «Злопамятный какой!» Эрнест криво ухмыльнулся, и взгляд его потускнел. «Что ж мне теперь, при себе ружье или нож держать? Вдруг в ночи зарежешь?» Слова ударили, будто пощечина. Игнат вскинул голову, ответил жестко. — Я свои руки кровью не марал и не замараю. Пусть твой поступок на твоей совести будет. Видно, есть у тебя темная думка, которая на подлости толкает. — Вот-то у тебя нет! — насмешливо отозвался Эрнест. — Все мы, люди, грешники по своей природе. И тебя предают, и ты предаешь. И решения приходится принимать зачастую такие, что ради мечты через свои принципы и через собственную душу переступаешь. Раненая спина заныла, будто слова Эрнеста обрели остроту и твердость егерского ножа и, кольнув, достали до сердца. Все мы грешные, Игнатушка как легко можно оправдать любой свой поступок. Неважно, таить ли черные мысли или не подать милостыню нищенке или убить человека. «Грех греху рознь!» — произнес Игнат и заметил, что голос его дрожит. «Оставить человека в беде — все равно, что предать или убить. Ты не его самого убиваешь». Ты надежду в нем убиваешь, веру во все лучшее, в хороших людей. А если потом он из жизни попрощается, то вся вина на тебе. Это ты оставил страждущего в трудную минуту. — Ладно, помолчи уж! — прикрикнул Эрнест и вскочил на ноги. — Знаю все! И свой груз вины на плечах несу. А с тобой я квитаться не собирался. С тебя и взять нечего. За душой-то не гроша, одни фантазии да думки. Был ключ заветный, так и тот теперь у меня. Только я мужик не злой, некорыстные цели преследую, а о сыне думаю, клезгину, кто его на ноги поднимет? — О сыне поздно подумал, — жестко сказал Игнат, и следом рывком поднялся с бревнышка, служившего ему лавкой. — Вот его-то ты в первую очередь и предаешь, — «Оставил мальца сиротой при живом родителе, а сам брагу хлещешь!» «Смотри, какой настоятель выискался!» Эрнест со злой насмешкой поглядел на Игната. «Тебе бы рясу до да крест во всю пузо! Гораз будешь бабьи уши норовучениями заливать! А уж как вешаться на тебя будут! Куда там болотницам?» Эрнест засмеялся обидно и прибавил. «Головушка буйная, душа мятежная!» Кулаки попуду? Даром, что черт!» С еловых лап ухнула снежная шапка. И сердце Игната тоже ухнуло вниз. Обиды и гнев захлестнули его с головой. Игнат сжал кулак и подался вперед. А перед внутренним взором возникло окрашенное кровью лицо грабителя в сосновце. Парень видел, как нервно подрагивают веснущатые пальцы бывшего учителя. Воздух между ними стал хрустким, как стекло. Ударишь — весь мир посыплется. Игнат не ударил. Втянул сухой воздух, и выжженная пустота в груди снова начала покрываться тонкой коростой льда. Не время и не место выяснять отношения на кулаках. Едва смерти избежал. Вокруг недружелюбные болота с темными чудовищами, затаившимися глубоко в торфяных лядах. И потому Игнат отступил первым. «Спать надо», — сдержанно проговорил он, — «сил накопить». А про себя подумал. «Какая разница, у кого теперь ключ? Главное — донести его до заповедного места и открыть замок» а там, а там. Дальше слова не шли, и рядом не было верной званки. Ее призрачный голос потонул в тоскливых ночных звуках, и оттого Игнат будто оглох и потерялся во тьме, и осталась только злая решимость. Ночь потекла глухая, беспросветная. Следующим утром... Они не разговаривали. Игнат под стать Эрнесту был угрюм и запущен. Оброс щетиной, основательно испачкался и провонял тиной. Глаза Эрнеста и вовсе ввалились, украсились красноватой паутиной капилляров. Фляга почти опустела, и мужик смотрел волком, а в движениях появилась нервозность. Но молчать он не любил, поэтому и заговорил первым. «Вот ты говоришь, что я сына своего предаю. Может, оно и так. Только отчего я по таким местам шатаюсь, жизнью рискую, да со всякой нечистью вроде тебя связываюсь?» Игнат покосился. Затевать ссору с провожатым ему не хотелось. Путники сошли на гать, и деревянный настил, припорошенный снегом, слегка пружинил под ногами. Кое-где бревна оказались расшатаны, и приходилось идти медленно, чтобы не угодить в присыпанную снегом прореху. Игнат надеялся, что топи здесь не глубоки, а болотные твари успокоились до следующей ночи. Не дождавшись ответа, Эрнест продолжил. Скажет кто-то, совсем пропащий человек этот горский, Работать не хочет, сына на чужих людей оставляет И прав будет, если поверх смотреть Только верно ты угадал, есть у меня темная думка. А может, не думка, а последняя надежда? Помнишь, я рассказывал, что прадед мой в чистящиках служил? А потом от чумы едва не помер. Игнат кивнул и буркнул под нос. — Помню. А еще говорил, что шаман мертвых воскресил. Эрнест лающе засмеялся, протянул. — Запомнил. Оно и хорошо. Значит, и дальше мои слова на уст намотаешь. Не такой уж ты дурак. Поглядишь, вылитый прадед Феофил в молодости. Таким же богатырем был. Клей на печке сидел. Печь под ним проминалась. Кулаком полейницу выбивал. А сердце доброе да податливое. Мухи не мог обидеть. Потому, наверное, темные думки его изгубили. Только я его заветы исполню. На сей раз победа за мною будет. — Кого же ты победить хочешь? — Болезни! — быстро ответил Эрнест. И добавил тише. — А может... «И смерть саму!» Вздохнул, поправил рюкзак, сверился с компасом. Стрелка дрожала, указывала дорогу. «В этом мы с тобой похожи, верно?» Продолжил Эрнест. «Не знаю, кем тебе приходится эта звонка и что за беда с ней приключилась. Только ведь у меня была подруга сердца. Любил я жену, а она, как свечка на ветру, и стаяла. Из хорошей семьи была, Из интеллигентной. Наукой занимались и отец, Ее и мать. А мои учителями были. С чистящиками дружбу водили. Так и нас познакомили. Вот я и говорю, Проклятие этих земель Нашу семью задела. Эрнест покачал головой. Сгорбился и еще больше отвернулся. Чему-то мой прадед одолел. А вот Женина семья Беды не миновала. Не хватали ее родные радиоактивные дряни, и сами рано убрались, и дочку ли козом наградили, белокровием по нашему. И спасти не смогли. Голос Эрнеста теперь упал до хриплого шепота. А самое страшное, это по наследству передается. Только денег на обследование нет, и не знаю. Добрался ли этот недуг и до моего осеньки?» Игнат споткнулся, кинул быстрый взгляд на Эрнеста. Тот, наконец, повернул к парню заросшее лицо. Глаза казались еще краснее обычного и влажно поблескивали в обрамлении опущенных рыжих ресниц. Вспомнился Игнату растерянный взгляд мальчика, когда он провожал отца в долгую поездку за добычей. И соседку велену, чья рука давила на худенькое плечо. Вспомнился печальный голос. Что ей до меня? Одно слово, не родной. Неужто фельдров во всем Апольском уезде не сыскать? Спросил Игнат. Эрнест пожал плечами, ответил, справившись с минутной слабостью. Почему же? Есть? Только оборудование не то. Надо в город везти, а лучше в столицу. Вот я деньги и коплю. Помаленьку дело движется. Но ты мне, брат, надежду дал, хоть и чертенок. Да все равно в сердце у тебя нету зла. А говорят, что только чистые да наивные души могут в заветное место попасть. А ведь едва меня в болоте не утопил, мысленно попенял Игнат но ничего не сказал, только хмыкнул и перебросил рюкзак на другое плечо. Туман теперь развеялся, и горизонт стал чистым и прозрачным. Но пейзаж не поменялся. Заросли сухого камыша тянулись по обеим сторонам гати. Чахлые ели, будто согнутые годами старухи, едва доставали Игнату до плеча. И вокруг такая тишина! Что кажется, тронь пальцем прозрачный воздух, и над землей прольется тонкий серебряный перезвон, какой бывает, если тронуть нити гуслей. А деревянный настил все бежал и бежал вперед. Ни конца ему не было, ни края. Долго ли еще? Спросил Игнат. Скоро, успокоил Эрнест. С Гати сойдем и увидишь. Через несколько сажений от бревенчатого настила действительно обнаружился сход на ровную каменистую тропу. Болото тут пересохли совсем, а потому ступать можно было без боязни. Но сколько путники не шли, не было ни намека на военную базу. Все те же перекрученные деревья, все тот же пустой и прозрачный воздух, все та же звенящая тишина. «Да где же...» Вновь не выдержал Игнат и остановился. Эрнест по инерции прошел вперед и только потом притормозил. С видимым неудовольствием глянул на парня, покачал головой. — Эки, нетерпеливый ты! — Да не смедливый! — устало произнес он. — А ну-ка, послушай! Он притопнул ногой и из-под лыжи донесся глухой гул, будто внизу под тропою не было ни воды, ни гнили, а только пустота. «Думаешь, эгерцы дураками были, чтобы под наши бомбы подставляться?» спросил Эрнест и замолчал. Но Игнат не стал спрашивать снова, где секретная база, и так уже понял, что стоит прямо над ней».